Тогда Жавель-младший принялся резать сам. Он резал неторопливо, старательно, одно за другим отсекая последнее сухожилие острым, как бритва, лезвием. Вскоре от руки осталось лишь культя. Несчастный перевел дух и пояснил. Так надо, иначе помру. Ему, видно, полегчало. Дыхание сделалось глубоким, и он вновь стал поливать водой обрубок руки. Ночь опять выдалась неспокойная. Подойти к берегу не удалось. Утром Жавель-младший взял свою отрезанную руку и тщательно осмотрел. Она уже разлагалась. Пришли взглянуть и остальные. Они поочередно щупали ее, поворачивали, обнюхивали. Брат сказал, бросим в море. Самое время. Но Жавель-младший обозлился. Но ну нет. Но ну уж нет. Это мое, верно? Рука-то. Моя. Он отобрал ее и положил между ног. «Она же сгниет», — возразил старший. Тогда несчастному пришла удачная мысль. Когда плавание затягивается, рыбу для сохранности кладут в бочки с солью. «А если ее в рассол сунуть?» — спросил он. Дело одобрили другие. Команда опростала бочку набитую уловом последних дней, руку опустили на самое дно, засыпали солью и опять штука за штукой накидали туда рыбу. Кто-то пошутил, только б о ней не забыть, когда распродажа будет. Все, кроме братьев Жавель, рассмеялись. Ветер по-прежнему не утихал. Уже на подходе к Булоне Баркасу пришлось лавировать до десяти утра следующего дня. Раненый безостановочно поливал культю водой. Время от времени он поднимался и мерил шагами палубу. Старший брат, стоя у штурвала, следил за ним глазами и качал головой. Наконец судно вошло в гавань. Врач осмотрел рану и нашел, что она в хорошем состоянии. Он сделал перевязку и предписал полный покой. Но Жавель не соглашался лечь, пока не заберет свою руку. Он тут же вернулся в гавань и разыскал бочку, которую заранее пометил крестом. Ее содержимое вытряхнули к его ногам, и он подобрал руку. Она хорошо сохранилась в рассоле. Даже посвежала с виду, хотя и сморщилась. Он завернул ее в припасенное полотенце и пошел домой. Жена и дети долго рассматривали обломок отцовского тела, ощупывали пальцы, выковыривая крупинки соли из-под ногтей. Затем позвали столяра, И он снял мерку для гробика. На утро вся команда Баркаса явилась на похороны отсеченной руки. Траурную процессию возглавляли оба брата. Гробик с мертвой плотью нес под мышкой церковный сторож. Жавель младший не ходил больше в море. Он получил скромную должность на берегу, и когда ему случалось рассказывать о своем несчастье, в полголоса сообщал собеседнику. Позволь тогда, брат, обрубить сеть. Остался бы я при руке. Это уж точно. Но он держится за свое добро.